Глава одиннадцатая. «Воображаемое кино» или «Где тебя носит?» Как вы, должно быть, заметили, я не прочь поговорить о кино, и это неспроста. Настоящий рассказчик, где бы ни выступал, в театре или перед фанатами сторителлинга, в конференц-зале перед потенциальными клиентами, в классе перед равнодушными старшеклассниками или за столом в компании друзей, Всякий раз как бы создает фильм в головах слушателей. Это очень важно. Казалось бы, это очевидно, но будь оно так на самом деле, все рассказчики постоянно прибегали бы к этому приему, всеми силами стараясь удержать эффект непрерывного и бесконечного видеоряда перед мысленным взором аудитории. Однако они этого не делают. Напротив, нередко вместо того, чтобы поставить историю в центр своего выступления, рассказчики возводят на пьедестал самих себя, вставляют бесконечные шуточки, остроумные замечания, то и дело отступают от временной линии повествования, задают аудитории риторические вопросы. Все это пагубно отражается на повествовании. Вместо полноценной яркой картинки. В головах слушателей возникает вихрь без бессвязных кадров. Тут сценка, там эпизод. Пересыпанных ненужными или плохо отформатированными деталями, которые только мешают свободному потоку мысли. Хуже того, нередко истории начинаются проповедями и попытками обратить всех в свою веру. «Любовь – это прекрасно, когда она не убивает». В этом мире существует два вида младенцев – те, кто помогает вернуть веру в человечество, и те, кому самое место в клетке. Раньше я думал, что понимаю свою мать лучше всех на свете, но теперь-то я знаю, что матери подобны океану – глубокие, темные и полные тайн. Это не зачины истории, а фразы, которые должны бы отражать некие универсальные истины, чтобы потом проиллюстрировать их сюжетом. Но истории устроены иначе. Они не должны начинаться с тезисных утверждений или перефразированных афоризмов. Это очень важно, поэтому я повторю. Хороший рассказчик создает в головах слушателей яркий фильм Аудитория должна в любой момент иметь возможность увидеть этот фильм своим мысленным взором. Нельзя допускать визуальных пробелов или помех. Как можно догадаться по названию этой главы, эффективный стори-теллинг это воображаемый фильм. А для его создания рассказчики должны сделать одну вещь, и на ваше счастье, вещь это чрезвычайно проста. Всегда указывайте физическую локацию для каждого этапа вашей истории. Вот и все. Если слушатели знают о том, где вы находитесь в каждый сюжетный момент, в их воображении сам собой возникает фильм, где кадры сменяют друг друга. Если ваша аудитория может воочию представить действие, значит, вам удалось создать этот фильм. Будем надеяться, что он хороший. Если же картинки в их головах нет, значит воспроизведение остановилось, и вы с этой задачей не справились. А аудитория, вместо того, чтобы представлять себе прошлое, может быть, даже забывая о том, где сейчас находится и в каком отрезке времени, просто смотрит на вас. Воображение слушателей никак не задействовано. Кино поставлено на паузу. Это уже не сторителлинг, а лекция. Если вам удалось таки их развеселить, это еще как-то тянет на стендап или же на отрепетированное выступление или эссе. Как бы то ни было, если в голове слушателя не крутится пленка с фильмом, это не история. Сейчас приведу пример. Вот как по-разному можно записать первые строчки моей истории о бабушке по отцовской линии. Версия номер один. Мою бабушку зовут Одали Дикс, и в одном этом имени уже чудится что-то зловещее. Эта старушка, скорбная не только телом, но и разумом, вечно во всем черном, питающаяся тем, что простояла на плите несколько дней. Хотелось бы верить, что когда-то и она улыбалась, или хотя бы не хмурилась. Но если это и было, то задолго до моего рождения. Версия номер два.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 Но если это и было, то задолго до моего рождения. Одна из этих версий – начало истории, а другая больше напоминает эссе. Понимаете разницу? Чувствуете ли вы ее? Если бы по первой версии моей истории сняли фильм, он бы, скорее всего, открывался черным экраном, где закадровый голос описывал бы мою бабушку. Аудитории тут смотреть не на что, ведь я никак не обозначил локацию. Представить мою бабушку тоже практически нереально. Опять же, из-за отсутствия места, в котором ее можно представить. Разве что попытаться увидеть ее сферический образ в вакууме. Но вы наверняка ничего такого вообразить себе не сумеете. Скорее всего, вы просто пялитесь на рассказчика и ждете, когда же он или она обратятся к вашему воображению в попытке хоть как-то вас увлечь. В голове у вас никакого фильма, лишь набор без связных описаний. Вторая же версия мгновенно вызывает в воображении образы, и режиссеру сразу ясно, куда направить объектив своей камеры. Видите, в кадре тут же возникаю я где-то за воротами огорода. Я смотрю на старушку, склонившуюся над грядками с овощами. Я рассказываю о ней, и вы... Живо представляете, как она, скрючившись, выдергивает сорняк, потом другой. Здесь есть действие, конкретика, атмосфера. Вы не знаете, каким был огородик моей бабушки, но это ничего. Ваше воображение мгновенно заполняет пустоты, и в нем немедленно возникает образ огорода. А поскольку конкретные размеры и общий вид этого места не имеют значения, я никак против этого не возражаю и позволяю вам дополнить мою историю своими деталями. Так, без особых усилий, у вас в голове формируется полноценный эпизод, обладающий глубиной, цветами, текстурой. А ведь я всего-то указал конкретное место. Всего одно предложение – и перед нами совсем другая история. Вернее сказать, перед нами именно история. На самом деле, этот момент в огороде не имеет прямого отношения к рассказу как таковому. О том, как бабушка в детстве безжалостно выдирала мои шатающиеся зубы, и потому я совсем не расстроился, когда она умерла. Я даже не уверен, что в тот день, когда был выдран этот конкретный зуб, Она и в самом деле работала в огороде. Да это и не важно. Мне просто нужно, чтобы вы составили представление о моей бабушке до того, как я расскажу о ней. И огород, как локация, отлично для этого подходит. Именно там бабушка проводила большую часть своего времени. А то, как она вырывает из земли сорняки, как бы предваряет выдирание моих зубов. «Вместо того, чтобы описывать бабушку в форме эссе или юмористических зарисовок, я обозначил конкретный момент в конкретном месте, таким образом создав сцену, запустив фильм у вас в голове. В одной версии – история, в другой – эссе. А разница лишь в том, что в одной указано место действия, а во второй – нет. Только и всего». Вот как запустить фильм в головах слушателей. У каждой сцены должна быть локация, прямо как в кино. Будете это делать, и ваши рассказы сразу станут лучше. Они преобразятся. Станут увлекательными, запоминающимися и более интуитивно понятными аудиторией. Ведь каждый момент окажется обрамлен в конкретную локацию. Кажется, чего уж проще. И во многих аспектах так и есть. Но и тут имеются свои тонкости. Взять хотя бы историю, как я украл пожертвование из шестой главы. В ней встречается момент, когда мне приходится дать аудитории некое пояснение или даже предысторию произошедшего. И прежде чем сформулировать свой план по выпрашиванию милостыни у работника заправки, я сообщаю слушателям следующую... Информацию. Моя мать живет на пособии вместе с моей беременной сестрой-подростком. Мой брат ушел в армию, и уже год от него нет вестей. Я 10 лет не видел своего отца. Я зарабатываю 7 долларов 25 центов в день в должности администратора ресторана «Макдональдс», и я богаче всех своих знакомых. Ни у кого из моих друзей нет машины, способной на такой марш-бросок, съездить за мной и вернуться. Как нет у них кредитных карточек или хотя бы банковских счетов. Вся моя надежда на Бенджи, моего соседа по комнате и лучшего друга. А он как раз уехал на выходные с группой однокурсников, и дозвониться до него невозможно. В целом, до пришествия мобильников Телефон представлял собой малоэффективное средство коммуникаций. Мне одиноко. Я боюсь, что одиночество – мой спутник на всю оставшуюся жизнь. Подобное положение вещей кажется мне чудовищной несправедливостью. Для аудитории такой объем информации перебор. Столь подробная предыстория может отвлечь слушателей, увидя историю в ненужном вам направлении, если не подойти к этому с умом. Но заметили ли вы, что я сделал, прежде чем пуститься в эту предысторию? Я рассказал слушателям о том, что остановился на заправке «Сидго» в нью и сижу в своей машине, сжимая руль. Таким образом, у предыстории появляется локация и возникает сцена. Несмотря на то, что я о многом умалчиваю, в том числе о том, что касается моей семьи, друзей и моей внутренней борьбы, аудитория может легко представить меня за рулем машины, пока в моей голове проносится вихрь этих мыслей. Я намеренно указываю ту локацию, которую публике будет легче представить. Слушатели могут увидеть меня на переднем сиденье «Шевроле Малибу» 1976 года выпуска, увидеть парковку и красно-белую вывеску «Ситгоу», бензоколонки и шоссе. Поскольку я сообщаю, что действие происходит именно в Нью-Гэмпшире, слушатели наверняка представляют себе деревья и, может быть, даже горы вдалеке или дорогу в колдобинах. На полпути предыстории я намеренно уточняю локацию. Упоминаю ее снова, на случай, если кто забыл. Я все так же сижу за рулем машины, все так же смотрю на поле желто-красно-оранжевых цветов. Во время этих пояснений нет каких-либо реальных действий. Но это ничего. Вы точно знаете, где я. А значит, есть и объект, на который можно смотреть. «Вы видите меня. Я – молодой человек, за рулем безжизненной машины, невидящими глазами, уставившийся в собственное будущее, в котором лишь пустота и одиночество. История идет четко по рельсам, не сворачивая. Фильм не останавливается, и у вас ни на минуту не возникает сомнения в том, где я нахожусь». «Будь это на самом деле фильм...» Объектив камеры попеременно смещался бы с салона автомобиля на его окружение, потом на мои руки, в отчаянии сжимающую руль. Быть может, в какой-то момент нам показали бы панорамную съемку бензоколонки для создания антуража, или крупным планом номер моей машины, чтобы подчеркнуть, как далеко я от дома, или... Бензоколонку в замедленной съемке, чтобы показать, какая пропасть между мной и бензином, который нужен мне, чтобы вернуться домой. Неподвижный кадр со стоимостью бензина – 85 центов за галлон. Вдалеке виднелись бы горы и заправленные машины, проносящиеся по шоссе. Даже такая относительно пассивная предыстория – все равно кино, вы его видите. У него есть локация, звук, подробности. Многие рассказчики предваряют ее такими формулировками. Не забывайте, что в тот момент творилось в моей жизни. Замечу, что в 1991 году я получал... В тот день я не мог попросить помощи у родных по многим причинам. Как было бы здорово позвонить друзьям и родным и попросить их помочь. Но я не мог, и вот почему. Подобные преамбулы я слышу постоянно, но они неэффективны. В кино все это не работает. Рассказчик не возникает из ниоткуда на экране, вклиниваясь в предысторию, и не сообщает дополнительные подробности посреди сцены. В кино для этого есть флешбеки, или диалоги с определенной целью, или закадровый голос, или череда кошмаров. Какой бы метод вы ни избрали, это все равно кино. В объективе камеры конкретное место. Аудитория видит фильм. Поместив предысторию в конкретную локацию, я смог донести информацию о самом себе образца 1991 года, а не о том, каким я стал сейчас. Я не отклонился от контекста истории. Пространственно-временные рамки незыблемы. Я сам, 21 года, рассказываю о том, как все было, а не тот я, что стоит на сцене. Этот процесс обеспечивает непрерывное воспроизведение фильма в воображении аудитории. Слушая меня из прошлого, люди как бы переносятся в это прошлое вместе со мной. То же самое происходит и в тот момент, когда рассказчику необходимо сообщить некие исторические или технические сведения, неизвестные слушателям. Мне как-то довелось работать с рассказчиком, который хотел непременно удостовериться в том, что его аудитория знакома с принципами фотосинтеза, иначе, по его мнению, рассказывать дальше не имело смысла. Изначально он собирался сказать что-то вроде Итак, прежде чем продолжить, быстренько напомню, что такое фотосинтез. Если помните из биологии за первый курс, и начать в подробностях описывать присутствующим этот процесс. Именно в тот момент история перестала быть историей и превратилась в лекцию, случайно в эту историю вклинившуюся. Зрители видели только рассказчика, который, стоя на сцене, пояснял принципы естественно-научного явления. Проигрывание фильма остановилось. Пленка с треском порвалась. Я настоятельно рекомендовал рассказчику впредь избегать подобных приемов, объяснив, почему так делать нельзя. «Эта лекция, — сказал я ему, — скучна и неинтересна она нарушила естественный поток истории, выключив воспроизведение воображаемого фильма. «Так как же мне объяснить им, что такое фотосинтез?» — спросил он. «А почему бы просто не рассказать о том, как ты сам о нем узнал?» — подсказал я. «Или о том, как уже объяснял эту тему на уроке?» Вместо того, чтобы прерывать повествование, вставь в него некий флешбэк с объяснением процесса. Главное – не отвлекаться от истории. Если бы мне пришлось рассказывать, что такое фотосинтез, я бы сделал это в форме забавной истории с уроков биологии в 10 классе. Рассказал бы, как моя учительница, мисс Мерфи, стоя у доски, показывала схематичными рисунками, как растения поглощают солнечный свет и углекислый газ и выделяют кислород. Мисс Мерфи – рассказывала воодушевленно, с едва сдерживаемым энтузиазмом, восхищалась эффективностью и симбиотической природой этого процесса. Ей не терпелось донести это до нас. В то время фотосинтез волновал меня куда меньше, чем Хизер, сидевшая наискосок от меня. Помните, в 10 главе я рассказывал, как влюбился в нее и пытался завоевать ее сердце на уроках Мисмерфи. Хизер Сама, по сути, действовала на меня, как солнце и углекислый газ, заставляя выделять кислород. Она была тем, что мне нужно было для счастья. Если бы только она согласилась стать для меня источником этих веществ. Но этого так и не произошло. Хизер начала встречаться с Грегом, и их отношения сохранялись практически на протяжении всей старшей школы. Понимаете, к чему я? Вместо того, чтобы прерывать свой рассказ в попытке объяснить некий научный процесс, я вставляю в него занятное примечание, давая слушателям необходимое научное сведение и в то же время иллюстрируя забавной сценкой какую-то черту своего характера. В зависимости от контекста я мог бы с легкостью рассказать не о Хизер, а, скажем, о Шоне, рыжеволосом мальчишке, который тогда тоже ходил вместе со мной на биологию. Шон был хулиганом, несколько лет отравлявшим мне жизнь, пока мы, наконец, не прониклись друг к другу искренним уважением. Я мог бы пояснить, что Шон вызывал во мне эффект прямо противоположный фотосинтезу, поскольку между нами не было и намека на симбиоз. Еще... Вместо Хизер я мог бы рассказать о Дженнифер Глоус из того же класса по биологии. Однажды я, шутки ради, добавил в периодическую таблицу новый элемент – Глоус Гроссий, прямо на уроке Мисс Мерфи. Я проделал столь скрупулезную работу – новая ячейка, на первый взгляд, ничем не отличалась от настоящих что когда мисс Мёрфи развернула таблицу, то минут пятнадцать не могла понять, в чем подвох. Я мог бы рассказать своим слушателям о том, что потратил на это больше времени, чем на изучение фотосинтеза. Все эти зарисовки сообщают аудитории нечто новое о моем характере, а мне самому помогают объяснить феномен фотосинтеза тем, кто его еще не понял. Но самое главное — Они не дают прерваться воспроизведению фильма в головах слушателей, ведь я сообщаю им локацию и описываю события, а не просто читаю лекцию. Вот и весь секрет. Все просто. Пусть каждый момент вашей истории будет вписан в конкретное место. У каждого момента должна быть своя локация. Каждой сцене нужна атмосфера. Это самая простая и действенная стратегия в моем арсенале».